Они больше всего напоминали тех бородачей, что мы когда-то встретили в Москве. И мысленно я классифицировал их как небандитствующих мародеров, каким, собственно говоря, относило нас самих. Чужого отбирать не будем, сами на драку не напросимся, но и плохо лежать чему-то нужному не дадим, пропадет. У этих, кстати, на двух дорожных эвакуаторах разместились токарные станки, кое-как обмотанные полиэтиленом, которые они откуда-то вывозили. Практичный подход, мудрый даже. Вообще, даже на взгляд со стороны, жизнь вокруг Твери выглядела чуть спокойнее и упорядоченнее, чем возле Москвы. Там люди как-то опасливее были по отношению друг к другу, да и держались ближе к своим новым общинам. Здесь же катались туда-сюда, при этом встречных не пугались и стволы друг на друга не направляли. В чем феномен? В провинциальном добродушии? Или здесь все же наводят какой-то порядок? Когда мы миновали город, народу стало меньше, лишь на посту ДПС обосновался еще один опорный пункт с танком и двумя боевыми машинами пехоты. Рядом РХашка, на броне которой стоял голый по пояс, на таком-то ветру, воин с биноклем в руках, оглядывающий окрестности. Служба неслась, в общем, хоть и без особой настороженности, и бойцы не бездельничали. Обкладывали танк все теми же бетонными блоками, приподнимая их на ломах, отдуваясь и матерясь. По всему, видать, решили из старого Т-62 сделать неподвижную огневую точку. А если и подвижную, то очень ограниченно. И в таком решении я местных командиров поддерживаю полностью. Потому что аппетит у танка такой, что на использованной им солярке можно целую колонну бронетранспортеров прогнать на то же расстояние. А о грузовиках и не говорю. Да и БМП экономичностью не поражают, собственно говоря. «Шмель, сколько твоя копейка соляры жрала?» – спросил я Мишку. Но если на пробег с часов пересчитать, то до 180 на сотню хавала», — ответил он, немного подумав. «Но двигун погребанный был, так литров 130, если новая. А БТР новый?» «Полтинник, что ли?» — ответил он, задумчиво сморщившись. «Точно, полтинник, если новая восьмидесятка. А дальше уже по мере износа и сложности рельефа растет. Можно и сотню тратить, было бы желание». «А чего?» «Да вот на ВОП глянул и задумался, будут танки по дорогам кататься?» «Вряд ли», — решительно ответил он. «Не напасешься на них. БТР самая круть будет, как я думаю. А вообще бардаки в цене должны быть, у них расход не намного больше шишиги. Или вот такие, гляди». Он указал рукой вперед, и я поначалу даже не понял, что за две машины стоят у обочины. Поначалу показалось, что старый БТР-40 кто-то вытащил со складов длительного хранения, но быстро эту мысль отвел. «Пятнистые угловатые машины выглядели современно. Две оси, большие колеса, бронестекла в бортах и впереди, коническая башня, но не ПВТ а со спаркой из Утеса и АГС-30. В кормовом листе распашные двери. Мы прокатили мимо сопровождаемые взглядами стоящих рядом вооруженных людей в камуфляже». «Это что?» «Выстрелы», — сказал Мишка. «Навьё, только в серию пошли». «Бронированные грузовики, считают для погранвойск придумали и для ваванов, кажется. Идеальная машина для наших времен». «Это почему?» — полюбопытствовала Маша. «Потому что вся ходовая и движок Камазовский, а что не Камазовская, то простой сваркой лечится», — ответил Шмель. «И жрет, как тот же Камаз, ну, с грузом. Нормально, в общем». «Кстати, что за войска там с ними были? Я что-то не понял ни разу». «Действительно, отвлеклись мы на машины, раз уж разговор о них шел». Но вояки, стоявшие там, выглядели необычно. Очень уж все было на них новое и современное, да еще и расцветка камуфляжа какая-то непривычная. Отличные броники, интегрированные с разгрузками, легкие шлемы с открытыми ушами, нестандартные армейские, даже новые, и что удивило больше всего, у каждого на шлеме крепление под ночник. А уж это для нас роскошь непозволительная, так армия не жирует. Да и шевронов никаких привычных видно не было. Оружие же стандартное, новые 74-е, все с подствольниками, у одного СВДС заметил. «А хрен его знает», — ответил я. «Никаких опознавательных знаков». «Был какой-то», — подал голос большой, только странный, вроде как секира в круге. «Да этих знаков развели сейчас», — фыркнул Шмель. «У каждой части свое, у кого волк с кинжалом, у кого свинья с топором, типа на страх врагам». «Как бы то ни было, но эти самые войска впечатлили». По мордам явно не призывники, упакованы по самые уши. Техника новенькая, по всему, видать, как раз и есть. Та самая армия новоявленного местного князя, о каком Пантелеев мне поведал. До них-то пока все больше обычные военные попадались, а эти какие-то специфические. Но связываться с такими неохота было бы, если честно. Впрочем, они на нас внимания обратили мало. Да и то лишь постольку, что кроме нас никого вокруг не было. До Медного добрались быстро. Первое, что заметили, очередной опорный пункт на развилке. Сделан был тоже на совесть. Бетонные блоки, мешки, все замотано ягозой в несколько слоев и даже навесы сверху сделали, чтобы наряд от дождя и солнца защищать. Была и вышка, сколоченная из серьезного бруса, на которой топтались двое наблюдателей. В середине бетонного сооружения стояла БМП «Копейка», такая, какие у нас в полку в свое время были, наставившая свою короткую пушку на дорогу. Службу несли и военные, и гражданские, и даже пара братков ошивалась. Интересная комбинация. Видать, представители всех слоев населения собрались. Сходу проехать не удалось, остановили. Пересчитали людей в машинах, сами машины досмотрели. Правда, зачем, я так и не понял, потому что 10 одноразовых гранатометов и два пулемета даже поморщица досматривавших не заставили. Для порядка, что ли? Затем каждому из нашей команды выписали одноразовый пропуск, записав в него время прибытия и дату. Ну ладно, порядок так порядок. В селе, к удивлению и некоторой радости, было оживленно. Люди ходили по улицам без особой опаски. Не все даже вооружены были, ездили машины. Мертвяки по всему, видать, тут разгуляться не успели. Или не добралась сюда эпидемия, или все уже зачистили. На окраине обнаружили настоящий лагерь перемещенных лиц. Собрание вагончиков и палаток, возле которых горели костры, и на перевернутых ящиках сидели люди. вида все больше или унылого, или праздного. Насколько я понял, это и был один из центров спасения, типичный лагерь беженцев. «Странно, что они до сих пор существуют», сказал Большой, разглядывая людей за проволочным забором. Кто, не понял я». «Никто, а что?» – поправил он меня. «Лагеря эти самые». Больше месяца уже прошло с начала катастрофы. Тут дурному понятно, что бывшая жизнь назад не вернется». «И чего?» «Да пора бы уже людям приткнуться куда-то», — объяснил он. «Жилья бесхозного прорва, оружие просто раздают, можно начать работать уже, устраиваться как-то, а не в палатках халявы ждать». «Но старикам тем же, куда деваться?» — спросил я. «А много ты там стариков видишь?» «Лично я почти ни одного», — сказал Володя. «Думаю, что старики и не выжили особо, в городах остались». Посмотри внимательно, все больше люди трудоспособного возраста, а выглядят, как французы под Москвой, в одеяло кутаются. Я пригляделся внимательно и отдал должное наблюдательности большого. Да, если судить по возрасту, то сидевшие за забором люди на стариков, похоже, не были. А вот на зачуханных неудачников вполне. Грязная одежда, грязные руки, сжимавшие алюминиевые кружки, грязные лица, щетина. Как так? Прямо за забором от них налаживается какая-то жизнь. Люди пытаются бороться за свое будущее, что-то строить, торговать друг с другом, защищаться, в конце концов. А эти? В глазах тоска и пустота. Не будь у некоторых оружия за спиной или на плече, я бы их вообще за пленных или зэков принял. Кто чуханом родился, таким и скончается. Неожиданно оформил в афоризм мою мысль шмель, до того момента молчавший. Кстати, БТРов на этих беженцах должна быть прорва. Потом лагерь надо будет сжигать со всем, что в нем есть. Это точно, согласился я, в такие времена, в таких условиях жить, вша сожрет до костей. Лучше уж в пустую деревню убегать или даже в палатку в лесу, подальше от этого всего. Скученность и грязь, помноженные на тоску и отчаяние, словно самозарождают такую мерзость, как вши. Нас эта проблема не коснулась никак. Сначала на дачках жили в чистоте из баней, Потом переехали в пламя в нормальные человеческие условия, где и помыться, и постираться, да и на самый крайний случай ваши найдутся. А вот оказаться в палаточном городке, да еще не приспособленным городским людям, которые про педикулез разве что в книжках читали. Вспомнился и свой опыт. Самодельный душ, сваренная в МТО ваши здоровенный бак выворока для белья, работающий на краденой соляре. Но ничего, справлялись с этой заразой. А потом и вовсе баню соорудили из кунга и огромного мотка с мародеренной где-то толстой фольги, пошедшей на стены. Тогда вообще праздник души и тела настал. Ехали мы медленно, специально, чтобы лучше все рассмотреть. Поэтому я успел разглядеть большой стенд с надписью «Требуется на работу», к которому какой-то мужичок приклеивал большой бумажный плакат с текстом, которого я не разобрал. Особого оживления у этого стенда я не заметил. Работа плохая или никакой не хочется? К базару вели отдельно появляющиеся на заборах и столбах указатели «рынок». Еще были надписи «отель», «казино», «трактир», «тверца» после одного посещенного рынка уже не удивлявшие. Казино, кстати, удивило названием «Белепок». С какой стати бесхитростной деревянный домишка нес название эпохи во французском искусстве, я так и не понял, но решил не грузиться. Трактир назывался намного логичней, потому что именно на берегу Тверцы село и располагалось. Рынок оказался на дальней от шоссе окраине, раскинувшись среди колхозно-хозяйственного вида построек. Была охраняемая стоянка, где за небольшую мзду в патронах три каких-то вооруженных до зубов парня в камуфляже выдалином квитанции пообещали хранить транспорт с содержимым, как зеницу ока. Я решил, что верить им стоит, потому что в наглую врать более чем десятку людей с автоматами они бы все же не стали. Загнали машины за загородку и направились на базар. «Жрать хочется, кстати», — сказала Татьяна, принюхавшись. Действительно, откуда-то тянула жарячимся мясом, но я ее идею отмел сразу. «Рано еще, дорогая, пошляемся для начала, потом местный трактир посетим, спешить некуда». «А мы что, здесь ночуем?» — удивилась она. «Не знаю, там видно будет», — ответил я уклончиво. «Рано еще. Может, здесь, если задержимся, а может, еще куда скатаемся. Посмотрим. Не разделяемся, ходим кучей». Было грязновато, натоптано, но людно и шумно. Торговали всем тем, что и возле Пироговского водохранилища, но не только. Продавался инструмент, какие-то небольшие станки и все прочее подобное в хозяйстве полезное. Оружие, кстати, было намного меньше и стоило оно дороже. Почему так, интересно? Не организовывали раздачу? Было меньше складов или кто-то наложил лапу на существующие запасы? Меньше было и одежды и прочих плодов мародерки. Зато были самые настоящие овощные и мясные ряды. В овощных, правда, только картошка была, а вот мясо самое разное, но дорого. На изобилие молодых женщин в компании внимания обращали, но лишнего никто не болтал, и тем более не делал. Мало того, что и мужиков вооруженных среди нас хватало, так и народ на сей счет понемногу ума набираться стал, как я заметил. Видят, кто как оружие одержит, кому оно привычно, а кому и нет, кого злить можно, а кого и не стоит. Кстати, реклама аж двух борделей – «Нега Востока» и «Золушки» – висела на рынке на почетном месте. Так что наш рынок, что возле Дмитровского шоссе, тоже на оригинальность претендовать не мог. Все шло по накатанной клее. В середине рынка стоял здоровый недавно сооруженный павильон, на котором красовалась надпись «Игровой салон Фортуна. Испытай свою удачу». Удачу испытывали, из чего я сделал вывод, что дураки – это не чисто подмосковная разновидность приматов, на самом деле ареал их расселения куда шире. А вообще быстро наклевывался вывод, что смотреть здесь особо нечего. Базар в Медном – самая настоящая калька со своего аналога, посещенного нами ранее. Те же лохотроны, те же пацаны в разгрузках на спортивных костюмах, попадающиеся регулярно, но к ним вдобавку еще и военных хватало. Похоже, что тут и вправду произошло слияние какой-то части с какой-то бригадой. Одни взяли на себя оборону и общий порядок в селе, а другие – контроль над коммерческой активностью. Привлекло внимание объявление. «Набор работников. Требуются люди в новую общину у Конаковской ГЭС. Безопасность, отопление, бесперебойное электричество. Продуктовые пайки, жилье и оружие». Объявление это висело на вагончике бытовки, возле которого толпились несколько мужчин в грязноватой одежде, живо напомнивших мне беженцев из тех, что мы недавно видели. В дверях стоял здоровенный, почти налысо стриженный мужик в разгрузке и с автоматом на плече, видимо, исполнявший роль привратника. Он старался держаться подальше от очереди. Я подошел к вагончику, обнаружил там еще несколько однотипных объявлений. Одно приглашало на восстановление работы на заводе изоплит, -за где-то в Конаковском районе. Еще несколько призывали в еще какие-то места, мне совершенно незнакомые. Где-то предлагалась работа по валке леса и постройке новой деревни для беженцев из города. Где-то предлагалось совместно организовать лесарный цех, судя по всему, неподалеку отсюда. Где-то еще что-то, все больше трудное, но нужное. Но над всем главенствовало объявление побольше, написанное ярко-красным по белому. «Кто в шею напустит, грохнем». Судя по всему, именно из-за опасности педикулеза очередь выстроили вдоль стенки вагончика, отгородив перилами. «Тут что, биржа труда?» – спросил я у какого-то интеллигентного вида мужчины в грязном, порванном на плече пуховике и вязаной шапочке, криво сидящей на голове. Лицо его было небрито и изо рта плохо пахло, похоже, что чистка зубов осталась в прошлом. Мысль о наличии насекомых тоже сразу приходила в голову, поэтому приближаться к нему я не стал. «Да, что-то вроде агентства по найму», — ответил он тихим голосом. «Зовут на разные работы». Другие, стоявшие рядом, прислушались к его словам, но в разговор не вмешивались. «А что идет народ?» — спросил я. «Говорят, что условия хорошие», — все тем же полушепотом ответил Чухан. «А в лагере сказали, что скоро кормить перестанут». «А самим не найти, чем заняться, не выдержал я. Земля пуста осталась, дел ведь не в проворот». «Вы видите, как все организовано?» – чуть возмутился собеседник. «Поселили в палатках и кормили, и все. Ни информации, ни руководства нормального, черт знает что кругом. Этот пункт...» – он постучал грязной ладонью по стенке вагончика. «Только вчера открыли, а многие ведь так и живут в палатках». «А сами, – уточнил я, – оружие вам давали?» «Давали», – кивнул он. «А что мне с этого оружия? Я его есть буду?» У меня есть из той кухни, из которой нас кормили. Поменяли на приварок, догадался я. Да, поменял с вызовом, и даже повысив голос, ответил мужик. Это не моя обязанность защищать себя от всяких этих. Тут он изобразил нечто неопределенное руками. У нас есть власть, которая собирала налоги, которые должна нас защищать. Почему она этого не делает? Почему не делает дело десятое теперь-то, что удивился я такому заявлению? И что теперь, ложиться до да помирать? «Анекдот слышал про то, как папа кавказец сыну пистолет подарил?» Тот хотел что-то ответить, но стоящий в дверях и слушающий нашу беседу с тоскливым выражением лица браток толкнул мужика прикладом в плечо так, что тот покачнулся, а с куртки посыпалась грязь и сказал «Давай, прожектор перестройки, заходи, твоя очередь». Затем усмехнулся криво и добавил «Как раз набор ораторов начинают, понадобились наконец». Мужичок или иронии не понял, или просто пропустил текст мимо ушей, поэтому лишь стянул вязаную шапку со от пота волос и шагнул в дверь. В воздухе повис отчетливый запах псины, и здоровила охранник, смачно плюнул в грязь, пробормотав вслед. Чушок. Наша компания сгрудилась полукольцом и с интересом прислушивалась к нашей беседе. «Издалека?» — спросил браток-привратник. «Из-под Москвы приехали», — ответил я, не делая секрета. «Ишь ты!» — вроде как удивился тот, но добавил. «А вообще начал народ с вашей стороны заезжать в последние дни? Купить или продать чего?» «Да пока больше на цены посмотреть, чем торгуют», — ответил я. «А там уже и видно будет». «Кстати, откуда булками пахнет?» Действительно, в воздухе повисло настоящее ванильное облако, перебив запах шашлыка, словно мимо пекарни проезжаешь. «А вон, видишь, павильончик в конце?» — спросил тот, показывая рукой. «Там чайные, там же пекут». Позавтракай, не пожалеешь. И за цены с людьми перетрешь, там многие коммерсанты с утра сидят. Ага, понял, спасибо. Мы пошли не торопясь в ту сторону, в которую он указал. Нам, собственно говоря, все равно было куда идти. А вот запах свежей выпечки вызывал почти неконтролируемое слюноотделение. Просто мучительное, захлебнуться можно, как в старом анекдоте про йогов. В общем, предлагать остальным ничего не пришлось, все в перегонки бросились». Чайная размещалась в огромном кирпичном сарае, в котором прибрались, наставили грубых столов и, главное, построили в углу огромную печь, возле которой суетились две упитанные тетки в белых халатах. Мы сразу заняли большой стол поближе к раздаче, а буфетчик, красномордый мужик маленького роста, подскочил к нам. От него узнали, что выбор здесь богатством не поражает. Только чай и булочки. Зато булочки... Ну, с ними и так все понятно. Свежайшие. Ну и джемы к ним были всякие, явно из разграбленных продовольственных складов. Расположились, расслабились, рассупонились, принялись за чай. С булками буфетчик не обманул, воздушные оказались и вкусные. Куда там круассанам парижским? Ну, преувеличиваю, может быть, в Париже не был, это я его из-за объявления про казино Белепок вспомнил, но все равно очень хороши были. Браток с биржи труда не соврал, зал чайный быстро заполнялся людьми. Судя по обрывкам разговоров, доносившихся до меня, здесь перемешку были и торговцы, и покупатели, и просто какие-то влиятельные персоны из осколка цивилизации, уцелевшего в селе Медное Тверской губернии. Нас даже потеснили с одного боку. Мест не хватало, в результате чего я оказался рядом с каким-то лысоватым кавказцем лет 50, говорившим без акцента и одетым в добротную туристическую одежду и его собеседником – Рыжим и веснущатым мужиком к сорока в новеньком камуфляже со Стечкиным в кобуре, но явно не военным. Извинившись за беспокойство, они заговорили о наладке какой-то лесопилки. Хоть я и не слушал их, но все равно кое-что до меня долетало, и внимание привлек несколько раз упомянутый центр. Не удержался, представился, спросил, о чем речь идет. «А здесь, на север и запад, оттвери властью этого центра», — объяснил кавказец, представившийся Артуром. «Они километров за двадцать отсюда расположились». Возле Избрижья, на берегу Волги. Там какой-то центр подготовки спецназа внутриков был, кажется, до катастрофы. И рядом фабрика. Вот они там и укрепились. А главный кто? Главный, переспросил кавказец. За главного там... Главный, простите, за каламбур. Из олигархов кто-то говорят, но кто именно, даже и не скажу. Главный и главный как-то привыкли уже к этому. Он тут сразу, как началось, все под себя подмял. Ну и часть тверских военных под него пошла. «А вот это все?» — спросил я, подразумевая село Медное с его базаром. «Платим мы ему», — конкретно ответил Рыжий. «Мы здесь вроде как товарищество, разные люди, но в центр отстегиваем, чтобы не нарываться. Взамен они в наши дела не лезут и вопросов не задают». «Много?» — спросил молчавший до сего момента Сергеич. «Платите, в смысле?» «По-божески», — ответил Рыжий. «Но платить надо или уходить ближе к Москве? Или на восток области, за границу, которую центровые обозначили?» «А что будет?» «Да разнесут всех в клочья», — усмехнулся он. «У главного там, по слухам, чуть не бригада спецназа отборного. Кто не верил, тот уже убедился. Да и техники хватает. Задавят как клопов, причем не церемонятся. Зато с беспределом быстро покончили». «До конца не очень, — поверил я. Область здесь большая, лесов много, население редкое. Поди погоняйся за каждой бандой, тут и следов не найдешь». «Самых борзых», — ответил собеседник. «Остальные не шкнут покуда, если их хулиганят, то на отшибе. К тому же военные вроде как форты завели по всей территории, в каждом по паре рот обитает. Если где-чего-то, выходят на перехват с разных направлений, уйти сложно. Многие успели проверить». «И как?» — уточнила Татьяна. «Известно, как». «На компост пошли», — ответил Рыжий. — Область большая, но дорог немного. Если по-умному перекрыть, то в отрыв уходить только пешком, а от пешей банды толку мало. — А как это он так организовался? — удивился я. — Везде все развалилось. А он вот так? — Не то чтобы я в этом нечто исключительное видел, подмосковные части разве что пока территорию себе не подчиняли, но послушать, что скажут, хотелось. — Говорят, по тревоге всю эту бригаду подняли еще в первый день, — заговорил Артур. Они семьи вывезли, у кого надо, к ним вояки тверские примкнули. В общем, пока остальные еще репу чесали и на небо смотрели, те уже делом занялись. Каким? А хозяйственную активность налаживать начали, разъяснил он. Уже в первую неделю, прикинь? Крестьян под себя подмяли, с атомщиками с Калининской АЭС договорились. Организовали вывоз беглых горожан на заселение брошенных деревень. А это зачем? – спросила прислушивавшаяся к разговору Аня. — Милая, ну как зачем? — улыбнулся ей кавказец. — Чем теперь людям заниматься? Те, кто до сих пор не понял, что старой жизни конец, так в палатках и живут, ждут чего-то. А кто поумней, поехали по старым деревням. Их на севере области много. Там картошку посади, до да дома отремонтируй, уже жить можно. А дальше подумаешь. — Зиму провести следующую, — добавил Рыжий. — У нас же здесь леса сплошняком, дров навеки хватит. Кто согласен отселяться был, тем оружие подкинули, технику какую-то. В общем, чем могли. Но теперь у главного, считай, вся еда в руках, какая в реальных объемах. И главное, у него электричество есть».